Цена крови Грибоедова. Сохранился один уникальный документ, который заставляет по-новому взглянуть на то, как в действительности оценил тегеранскую трагедию Фетх Алишах и насколько его представления о цене человеческой жизни отличались от того, что исповедовал Грибоедов. Речь идет о письме шаха своему восьмому сыну, принцу Али накимерзе носившему почетное звание Рокан ад -доула. что означало буквально стол державы. Он был долгое время казвинским губернатором, участвовал, но неудачно в войне против России в 1826-27 годах, а также в переговорах по ее итогам. Это письмо было написано шахом вскоре после убийства Грибоедова и полностью посвящено вопросу о цене крови посланника. Шах в тот период встревожился слухами, что Россия может якобы потребовать от Персии так называемую цену крови или, проще говоря, денежную компенсацию за убийство Грибоедова и его сотрудников. Эти слухи, по-видимому, распространял Абас Мирза, который был не прочь получить от отца на этом основании деньги для своих нужд. Шах решил посчитать на всякий случай эту цену крови и предстал в данном письме в совершенно неприглядном виде. Сразу отметим, что Россия никогда и не думала требовать цены за кровь, осуждая эту, по сути, постыдную практику, имевшую место в те годы в некоторых странах Востока. Россия, как мы увидим далее, настаивала лишь на двух пунктах: присылке посольства с извинениями и наказании виновных. Подлинник этого важного письма был получен от бывшего персидского министра народного просвещения Насируль Мулька и опубликован Минорским, бывшим поверенным в делах российского посольства в Тегеране в Русской мысли. Прага-Берлин, 1923 год, номера с 3 по 5 страницы 333-345. Начиналось письмо с упреков шаха Аббас Мирзе и Алина на Кирзе за то, что на уплату цену крови посланника и его спутников на возмещение собственности их на освобождение Хоя из-под залога на приготовление к отправке нашего посланника имеется в виду Хосров Мирза и на снаряжение азербайджанских ноукеров вооруженная охрана, исчислена сумма в тысяч туманов а шах разрешал выделить лишь тысяч туманов чтобы на эти деньги покончить все дела. Напомним, что согласно Туркманчайскому договору, персидская контрибуция в 10 куруров, равнявшаяся 5 миллионам туманов, приравнивалась к 20 миллионам рублей серебром, а значит, один туман стоил тогда примерно 4 рубля. И дальше в своем письме шах стал очень долго, нудно и довольно подло исчислять, сколько же могла стоить свершившаяся трагедия. Например, стоимость лошадей и вещей посланника исчислена в тысяч туманов. Между тем, ваше высочество лучше знает, что лошадей посланника вы сами дали в Казвине, и здесь сам мальцов признавался, что лошадей было не более 15. Не знаю, какова может быть цена тамошних коней и казачьих лошадей. Вещи посланника видели и люди вашего высочества в Казвине, и слуги нашего двора здесь. По справедливости никто у посланника не видел ни вещей, ни обстановки, достигающих такой суммы. Вообще у европейцев нет обычая иметь при себе излишних украшений вроде золота, серебра, драгоценных камней и дорогих тканей. В особенности не могло их быть у Грибоедова, который свой багаж и вещи оставил в Тавризе и налегке прибыл сюда. Ничего стоящего с ним не было, так что когда аминуд-дулия Абдулхан, министр внутренних дел Отправился к нему с визитом, у него не было чайной посуды, такой, чтобы можно было принести на люди, и он извинился, что Яде приехал с легким багажом. Точно так же однажды он позвал вечером иностранных посланников и Мамед Джафар Хана Сархенга, и очень хотел себя показать. Но, как нам докладывали, вся посуда и мебель его не стоили больше 500 туманов. Все, кто ознакомились с его внешней обстановкой, клялись, что всех его вещей и всей конюшни не было на 4-5 тысяч туманов. Лицо и гений. страница 28, 29. Зарубежная Россия, Игорь Боедов, Москва, 2001 год. Из этого отрывка мы узнаем интересные детали о жизни Грибоедова и миссии, что в русском посольстве было не более 15 своих лошадей, в том числе подаренных по дороге Грибоедову, что вещи и обстановка посланника были по меркам персидских чиновников весьма скромными и скудными, что он прибыл в Тегеран налегке, так как хотел находиться в нем недолго, до 20 дней. Шах далее продолжал свои подсчеты. Затем написали В 2600 туманов остаток вещей Мальцова, а дело обстоит так, что по собственному его заявлению, у него не было ничего стоящего, кроме тысячи червонцев. Бак Джаклу с данных на хранение посланнику. Однако, как мы помним, Мальцов ради своего спасения отдал ферашам 200 червонцев, значит, у него были еще деньги. Назар Алихан Тавриский Мехмандар жившей в русской миссии и отвозивший Мальцова назад из Игерана в Табриз, бывшей с ним повсюду и видевший и слыхавший все подробности, наверное, разъяснил их Наибус Сальтане. На основании этих тысяч туманов Грибоедова и 2.600 туманов Мальцова, можно себе представить, что из себя представляют тысяч туманов наличными. бывшие у Грибоедова Если отрешиться от свидетельств слуха и зрения, то никому и на ум не придет, что грибоедов, приезжая в столицу налегке и с намерением остаться дней 10-20, мог иметь при себе тысяч туманов, если бы он привез их на собственные расходы, то в того, что харчи даются от государства, у него расходов не было. Если же он вёз их на подарки и подношения, то русские без причины денег не тратят, а такого дела не было, проведения которого стоило бы этой суммы. Скорее у нас с ним были дела по поводу двух куруров и тому подобное. Цели не было разъезжать ему с такими деньгами. После того, как Грибоедов оставил в Тавризе свое имущество, а часть вещей его находилась в Геляне, вещи Грибоедова были действительно высланы через Энзели, откуда впоследствии оказались возвращены в Баку. и в Казвине. Они все таки требуют теперь 35 тысяч туманов, которые он как будто бы привез в Тегеран. В таком случае, после убийства в Индии нашего посланника Хаджи Халил-хана, этот персидский посланник был случайно убит в 1802 году в Бомбее во время столкновения его слуг со стражей. Его сыну англичанами была выделена ежемесячная пенсия в 2.000 рупий. И мы могли бы заявить претензию, что при нем было денег два курура. Коротко сказать, мы деньги платим, так к чему нам принимать на себя еще дурную славу за пропажу всего этого мнимого имущества, к чему давать деньги, не слыша за это благодарности. В этом отрывке Шах обвинил Грибоедова в скудости. Харчи даются от государства, у него расходов не было. В его нежелании делать подарки, русские без причины денег не тратят. Как будто бы сам посланник после смерти ратовал за увеличение своего мнимого имущества. Поражает вообще логика шаха, который, давая цену крови за убийство более 50 человек, хотел еще за это услышать благодарности. Любопытно также утверждение Фетх-хали шаха, что хорошо известный нам по событиям в Тегеране Мехмандар Назар Алихан повсюду был смольцовым и выступал по сути в роли шпиона, видевшего и слыхавшего все подробности. Из письма следует, что он доносил все эти сведения непосредственно шаху, и это объясняет тот факт, что Мехмандар был вызван губернатору Тигераназили султану накануне штурма русской миссии и потому был спасен. Ценного агента никто не хотел терять. К тому же, он, по-видимому, мог еще и руководить в какой-то степени действиями нападавших. Далее в своем письме шах подошёл к общей оценке цены крови, ссылаясь на какие-то подсчеты, сделанные, по-видимому, обосмерзой, который, как мы уже отмечали, хотел увеличить эту сумму, чтобы поживиться за счет отца. Когда заключали соглашение об уплате за кровь, я не знаю, по какой вере, по какому правилу вышло так. Если по канонам «Мохаммедова шариата, то ни на кого. Вира не превышает тысячу червонцев. По курсу того времени один червонец стоил примерно 11 рублей, то есть речь шла о сумме около тысяч рублей. А Шрефи, если по закону христианской общины в какой главе Евангелия в изречениях какого священника сказано, что вира за одного человека доходила до тысяч туманов, примерно 32 тысячи рублей. Конечно, в званиях людей есть разница, и по этой причине вира за посланника была определена в размере больше обычного. Прекрасно, но почему за армян, повара и конюха посланника купить и продать, которых не стоит 40-50 туманов, почему за каждого из них сосчитано не менее тысячи ашрафи? Кроме мальцева, который остался жив и здоров, мы не видели при Грибоедове ни одного крупного и известного чиновника, чтобы кто-нибудь мог цениться в 2000 ашрафи. Общий размер возмещения убытков и уплаты за кровь может исчисляться в 73-74 тысячи туманов. Нельзя считать трудной и неприемлемой для нас уплату этой суммы в качестве возмещения за убийство, и случившееся происшествие. Цинизм Шаха беспрецедентен. Он оценивает повара и конюха миссии, тем более армян, как рабов, продать которых можно за 40-50 туманов, 160-200 рублей. Кроме мальцова, шах не увидел в составе посольства ни одного крупного и известного чиновника, а самого первого секретаря миссии он оценил в 2000 червонцев, около тысяч рублей. При этом шах в своих представлениях о порядочности увязал необходимость уплаты цены крови с необходимостью избежать дурной славы персии как государства где легко убивают посланников великих держав и в глазах других государств уплата этой суммы имеет значение для снятия с нашего государства дурной славы и перед богом и перед людьми Хорошо, что мы не согласимся выдать в руки неверных под именем убийцы преступников некоторых людей, будь они чернь и уличные безобразники. Взамен этого мы и собоговали пожаловать такую сумму. Если бы зашла речь о выдаче убийцы преступников, и за каждого их человека мы выдали бы по два человека, то вышло бы 70 человек. Вот мы и предлагаем эту сумму взамен крови их. Шах откровенно признается сыну, что ни перед Богом, ни перед людьми он и не собирается наказывать убийцы преступников, а тем более выдать их в руки неверным, будь эти преступники даже чернь и уличные безобразники. За каждого убитого в русской миссии, а таковых он, как видим, насчитывал около 35 человек, шах готов считать двух убийц и преступников, но не наказывая их, а только предлагая в зачет деньги. И как после этих слов можно говорить, что сам Фетх Алишах якобы не участвовал в заговоре, что он стал жертвой провокации и спасал при этом от неистовой толпы свою жизнь. Налицо полное попустительство убийцам, стремление к их безнаказанности. Мы еще увидим, как шах будет всячески затягивать наказание виновных и спустит все на тормозах. Ну, а пока приведем высказывание на этот счет Минорского, опубликовавшего данное письмо Шаха. Он отмечал, что по поводу наказания преступников до сих пор существуют большие неясности. Персидские источники подтверждают изгнание из Тегерана Хаджи Мирзами Сиха, влиятельного духовного лица, явившегося главным подстрекателем беспорядков. С другой стороны, князь Долгорукий, Долгоруков, следующий после Грибоедова посланник России в Персии, Пространным донесении сообщил в Петербург о ряде кар и экзекуции, которым шах подверг тегеранскую чернь, участвовавшую в бесчинствах. Доклад, видимо, основан на данных, сообщенных самими персами, и можно думать, что подчиненные не пожалели красок для преувеличения гнева своего властелина. Шах, кроме того, не спешил с приемом князя Долгорукова, который принужден был поехать за ним в Хамадан. Итог своих так называемых подлых расчетов» шах высказал такими словами. Говоря кратко, пусть 13 13-14 тысяч туманов будет засчитано за вещи, 60 тысяч – за убийство посланника, который, пусть предположим, имеет высокие саны доброе имя. Во всяком случае, против тех 70 тысяч туманов, которые ваше высочество уже приняли сверх нашего приказа и о которых вы говорили, Мы не станем возражать, дабы не подрывать слов нашего чада. В прошлом году ради поддержания слова Наибус Султанему уплатили восемь куруров, и теперь, если мы в виду желания вашего высочества уплатим семьдесят тысяч туманов, то это не будет много, но под какую уверенность уплатим мы их? Ваше высочество говорили с «Нейбус Сальтане» и с Каим Макамом, но неизвестно, имеет ли значение согласие их по этому поводу, ибо мы это неоднократно испытали. Итак, цена крови великого поэта и талантливого дипломата Грибоедова, который поизвилительному и обидному предположению шаха имеет высокий сан и доброе имя, оценена была Фетх-хали шахом в тысяч туманов или примерно в тысяч рублей в ценах того времени. В расчёте на сегодняшний день и при переводе на стоимость золота эта сумма составила бы 288 килограммов золота, 9,6 миллионов долларов в США или примерно 675 миллионов рублей по курсу на декабрь 2015 года. Автор этой книги не знает ни одного примера подобного цинизма в мировой истории, когда жизнь гения, так и иезуитски, рассчитывалась бы потерявшим совесть деспотом. При этом, как явствует данное письмо, шах вообще не испытывал по поводу убийств невинных людей каких-либо угрызений совести. Он не извинялся и хотел лишь чувствовать себя спокойно. Далее в письме Фетхали шах ругал своего сына Абас Мирзу за его махинации с деньгами, когда тот просил у шаха на что-нибудь средство, а потом, не получив результата, отвечал, что де нам так казалось, а бог не судил и не вышло. И правду он нам докладывал. Хотел он было сделать, да не удалось. Мы тоже не могли слова сказать. Да и что бы нам сказать? Если бы мы его наказали, то шаг за де принц пропал бы, и часть собственного нашего тела нашей же рукой мы бы повредили. Шах вообще был недоволен тем, что он должен был отвечать за действия наследника престола и персидских чиновников, развязавших войну с Россией, конечно, при его согласии и выплачивать огромную контрибуцию, но он вынужден был это делать. Когда Наибус Салтаны явился к нам, то мы не только выдали эти три курура и по 1000 туманов ежедневно, но оказали ему всякие милости и щедроты. А до конца Все долги по контрибуции так и не были уплачены. Ныне год прошел, а вещи все еще в залоге, и опять пишут, что Хой, иранская провинция, где стояли русские войска, не освободился от залога. При таких условиях как можно полагаться на их слова и расписки? Для решения вопроса о цене крови шах предлагал или отправить к Поскивичу представителей от обосмерзы, пусть они отправятся в Тбилис. посмотрит полномочия Паскевича, окончат с ним дело и получат от него имеющую силу бумагу, а после этого мы уплатим деньги. Или что весьма и весьма знаменательно, шах предложил переложить ответственность за все выплаты, в том числе недоплаченные еще два курура контрибуции на английского посланника Макдональда. Пусть возьмут документ с английского посланника с ручательством за окончание дела о двух курурах и об изменении условий. Если он не выдаст такого документа, пусть по крайней мере он примет на свою ответственность, чтобы в случае неуспеха дела он отвечал. На другие способы мы не согласимся. Вот тебе и тайны персидского двора. Шах уверен, что англичане опять выручат персов в противостоянии с Россией и даже возьмут на себя новые финансовые обязательства. Этот пример прекрасно иллюстрирует, что так или иначе, но шах считал англичан своими союзниками, даже в случае с разгромом русской миссии. И не скрыто ли здесь его признание, что англичане участвовали в заговоре против Грибоедова. Шаха просто душила жаба скописти. Он и готов был бы засчитать тысяч туманов, выделенных Абасмирзе в качестве ценной крови, но он не хотел после этого платить оставшиеся два курура контрибуции. Как будто разгром миссии освободил его от данного обязательства. Такая логика размышлений Шаха свидетельствует, что он действительно, давая разрешение на акцию устрашения русской миссии и по всей видимости ее частичного разгрома, думал, что после этого происшествия он сможет отказаться от окончательных выплат контрибуции. Вот как выглядит эта казуистика Шаха, соглашавшегося на уплату цены крови, возмещение убытков русским и подарки им. Обычаи их русских известны. А или они, не дай бог, в силе, и тогда они скажут, что получили лишь за кровь и за имущество посланника, и вновь будут требовать два курура. Мы же деньги уплатим, и в руках у нас ничего не останется, или Бог даст, они слабы, и с Божьей помощью придет им конец. Тогда Зачем нам было даром давать деньги? Шах в этом отрывке раздевает себя догола. Он надеется, что русские стали слабы, и что с Божьей помощью придет им конец, и тогда зачем вообще давать им деньги? Здесь скрыта главная пружина заговора в Тегеране. Шаха и его подопечные надеялись на то, что Россия проиграет в русско войне. ослабнет и опасаясь борьбы на два фронта, простит Персии долги по контрибуции, а может быть, даже и согласится на другие, в том числе территориальные уступки Тигерану. В дальнейшем мы покажем, как ход русско-турецкой войны влиял на поведение персидских властей по отношению к России. В подтверждение вышесказанных слов, далее в своем письме, шах, желавший, чтобы на душе было у него спокойно, Чтобы он не испытывая позора за случившееся, мог ездить куда угодно, прямо указывал на свое стремление взамен потраченных на уплату России денег завоевать еще какую-либо область. После уплаты тысяч туманов нужно иметь такую уверенность, чтобы куда мы не захотим, могли бы ехать. Хоть в Индию поедем, пусть на душе у нас спокойно, а то, что нам все медлить и выжидать в пределах этого Ирака, Шах упоминает здесь о заветном своем желании подчинить себе Багдадский пошалык, входивший в состав Османской империи, не будучи в состоянии взамен данных денег, хоть присоединить какую-нибудь область к нашему государству или принести ему пользу обеспечением порядка в стране. Заметим попутно, что в последующие годы и Фетхали шах и Аббас-мирза и другие сыновья шаха, а потом и новый правитель Персии Мухаммад-шах, объединяться в своем стремлении завоевать афганский Герат, который они считали своей утерянной территорией. И хотя из этого ничего не выйдет, свой экспансионизм шахские власти продемонстрируют там во всей красе. Ну, а завершил свое письмо к сыну шах, согласием выделить тысяч туманов абасмерзе на вооружение и подготовку азербайджанских ноукеров, воинов, опасаясь, что их услуги скоро могут пригодиться. Уплата тысяч туманов на расходы азербайджанским ноукерам не имеет касательства к этим пунктам. Пусть сам Наибус Сальтане обяжется и выдаст документ, что тамошних ноукеров приведет в такой вид, что когда возникнет надобность, они могли бы устоять против врага, а не то, что опять по-старому, где против одной-двух тысяч русских окажется 10 12 тысяч ноукеров. Они не смогут принять сражение и не устоят. Если Наибус Сальтане даст такой документ, то эти тысяч туманов будут отпущены. Довольно удивительно, но шах продолжал наивно надеяться, что в новых возможных схватках с русскими войсками его армия не будет бежать от немногочисленного противника и требовал от своего сына Абас Мирзы какого-то обязательства, что такое больше никогда не повторится. Еще раз отметим, что никакой цены крови России не требовала, И в итоге от Персии ее никогда не получала. Известный шах Алмаз, врученный позднее Николаю Первому, не был никакой ценой крови, он был просто подарен императору Хасров Мирзой и официально не засчитывался как часть контрибуции. Интрига с ценой крови, в которую втягивал шах Абас Мирза, разрешилась лишь намного позже, когда в приехавший в Персию новый посланник России в Персию князь Долгоруков разъяснил позицию по этому вопросу России. Вся эта возня с ценой крови была связана с внутренними разборками внутри каджарской династии, запутавшейся в своих непомерных амбициях, вплоть до развязывания войны с Россией или Афганистаном, и в своем бессилии чего-то добиться. Тут, к сожалению, и возникали, в том числе, от этого самого бессилия постоянные интриги и заговоры, жертвой которых и стала русская миссия во главе с Грибоедовым. к теме цены крови, хотя и косвенно, но примыкает вопрос о том, что же сохранилось из вещей Грибоедова и его сотрудников, павших в Тегеране. Ответ на этот вопрос ясен. В столице Персии не сохранилось ничего, все было разграблено, и как мы уже писали, остается лишь самая малая надежда, что когда-нибудь в каких-нибудь иранских архивах или у частных лиц найдутся грибоедовские документы или документы сотрудников миссии. но многое сохранилось в Тавризе, откуда посольство уезжало в Тегеран. Исследователь Цымбыл в публикации Посмертные документы Грибоедовского посольства описал найденные в 1984 году документы, в том числе список вещам, оставшимся после смерти статского советника Грибоедова, чиновников миссии и прислуги, хранящиеся в фонде Грибоедова. А в при фонд Грибоедова документ 20, лист 2. Приведём из этого документа перечень так называемых вещей и платьев посланника, при взгляде на который не может не возникать печального чувства потери великого человека, не успевшего ни дожить, ни долюбить, ни доносить свои мундиры, ни дочитать отобранных им книг, ни воспользоваться простыми, нужными в быту вещами и так далее. Вещи статского советника Грибоедова. Четыре больших серебряных шандалов Одна серебряная разливная ложка, две серебряных соусных ложек, один поднос серебряный для щипцов, два серебряных щипцов, 37 больших серебряных ножей, 47 серебряных вилок, 18 десертных ложек, два кожаных чемодана, два гусарских зенпушев с орлами, один синий, а другой красный, один гусарский чепрак, вышитый золотом и серебром, один Рейд кнехтский чепрак, один синий наголовник с галунами, один персидский зимпуш, одна бронзовая уздечка, одно персидское седло, кованное золотом с железными стременами ремнями, шитыми потником и бархатную подушкою. Одна персидская попонка, шитая серебром, одна уздечка с фальшивыми каменьями, один к ней нагрудник, одна черкесская серебряная уздечка с нагрудником и похвостником. Один простой английский чепрак, один оголовник без муштука, одно английское седло с железными стременами, одна пара гусарских бронзовых, далее неразборчиво, одно гусарское седло с нагрудником, одним стремением тесмяною, подпругой и суконным троком. Платье. Один мундир вышитый серебром с медалью, одна половина мундира, одна новая треугольная шляпа, Один егерский мундир с галунами и гербовыми бронзовыми пуговицами, двое к нему панталон с лампасами, один егерский тесак с перевесью, на кое есть бронзовые бляхи, три большие и одна маленькая книги, одна шашка без ножнов с костяной ручкой испорченная, три старых железных фонарей, одни калоши, довольно подержанные. Как видим, ничего особенно дорогого и редкого у Грибоедова просто не было. Он всегда обходился только самым необходимым, привыкнув к беспрерывным странствиям по новым и новым дорогам. При этом не забудем, что он был уже полномочным министром, статским советником, а по своему статусу посланника должен был вообще быть тайным советником. Ну, а вот лошадей, этих друзей поэта-странника, у него было действительно много. Список лошадям, оставшимся после смерти статского советника Грибоедова и чиновников миссии. Статского советника. Первый гнедой жеребец, подаренный шахом, второй серый жеребец, и третий карий жеребец, подаренный князем Чевчевадзе, четвертый рыжий жеребец, пятый серый мерин штабс-капитана Шахназарова, два жеребца, один гнедой, другой серый. ординатора Ереванского госпиталя Мальберга, серый жеребец, канцеляриста князя Колобова серый жеребец и один Катыр, два казачьи мерина, третий заболел дорогой и пал в Тавризе. Кроме того, согласно реестру вещам, принадлежавшим покойному статскому советнику Грибоедову, и заключавшимся в девяти ящиках, посланнику принадлежали также два ящика со свечами, ящик с фарфоровой посудой и ящик с хрустальной посудой и подсвечниками, ящик с чаем, обшитый кожей, два больших и два маленьких запертых чемодана, а также ящик с книгами. Часть всех этих вещей, отправленных отдельно от русской миссии, направлявшейся в Таврис, поступила из решта и хозяиных так и не дождался. Два приведенных выше документа были составлены мальцовым, который, вернувшись из Тигерана в Таврис, Некоторое время исполнял обязанности консула, так как настоящий консул Амбургер, узнав о трагедии в Тегеране, фактически бежал тогда в Нахичевань. А один документ был составлен сотрудниками, входившими в состав российского посольства генерал-майора князя Долгорукова, которая выехала из Петербурга в Персию 6 апреля 1829 года. порутчиком Арцруни и камер камерюнкером Гончаровым несколько позднее. 19 июля 1829 года в своем донесении в Азиатский департамент Мида Долгоруков писал: "17 ящиков, привезенные из Казбина в Таврис, коллежским ассесором Мальцовым, оставленные им здесь у английского посланника, возвращены были сим последним мне". Вследствие чего, предписал я лейб-гвардии порутчику Арцруни и камер-юнкеру Гончарову осмотреть ящики те и составить опись. Из донесения их оказалось, что из числа оных семь ящиков с фарфором под казенную его императорского величества кабинета печатью за номером 11, 12, 15, номером 16, номером 25, 32 и 33. Два ящика принадлежащие по надписи и гербовой печати господину Мальцову, которая доставлена ему со взятием расписки, остальные же девять ящиков под литерою АСГ, принадлежащие собственно покойному статскому советнику Грибоедову, после предписания моего были вскрыты, и вещам, находящимся в них, составлен список за обоюдную подписью вышеупомянутых чиновников. Каковой представил я в копии господину главнокомандующему в Грузии, и спрашивая разрешения у его сиятельства, как с теми вещами имею поступить. Из документов особую ценность представляет перечень сохранившихся книг Грибоедова в количестве 32 экземпляров, включая сюда и многотомное издание, позволяющее судить о его читательских пристрастиях в последний год жизни. Широко известно, что поэт страстно любил книги. Они всегда были спутниками его странствий. Он тратил на их приобретение огромные деньги и прекрасно знал новинки книжного рынка не только России, но и Европы. И сохранившаяся мини-библиотека его книг сразу дарит удивительный факт. В перечне нет ни одной книги на русском языке, а были в частности 36 книг на французском, 25 на немецком, две на латинском. Одно только краткое перечисление названий в переводе на русский язык лишь части книг из этого списка говорит о многом. Библиотека Востока или Универсальный словарь в двух томах, труды Декарта в 11 томах, труды французского философа Азаиса в трех томах, элементы философии Мирабо в трех томах, труды Платона в пяти томах, трактат о небесной механике Лапласа, собрание английский театр с пьесами английских авторов в семи томах. Театр Делавиня в четырех томах, Отрывки изящной поэзии, изданные в Лондоне в 1781 году, Поэтические работы Вальтера Скотта, которого любил Грибоедов и чьи романы сравнивал с приключениями своей жизни, История Джонаса Хенвея, История Дегиня, Обозрение важнейших стран в Азии, Майнерса в двух томах и еще несколько его книг, посвящённых страноведению и философии. Круг. Справочник по философии в двух томах. Его же «Дикий политика и история о философии древнего времени у греков и римлян. Литературные ежегодники, Вена, 4 выпуска. Труды аста» немецкого историка, в том числе его набросок всеобщей истории, книги Шеллинга о мировой душе, философские сочинения и «Изложения натур философии», «Хейдерс», Идеи в двух томах. Старая и новая передняя Азия Вааля, Тенеман. Очерк истории философии для академических занятий. Как видим, в сфере интересов Грибоедова, кроме поэзии и театра, оказывалась и история, и философия, и страноведение, и государственное дело, Причем чтение всех этих книг на иностранных языках, как нельзя лучше показывает, что поэта действительно отличала, если использовать термин Достоевского, всемерная отзывчивость. Конечно, поэт давно перешел грань чисто поэтических интересов, и в нем все более активно заявлял о себе государственный деятель и многогранный дипломат. Ну а теперь придется коснуться еще одного неожиданного обстоятельства, которое ранее не затрагивали исследователи жизни и деятельности Грибоедова. Речь идет о том, кем же был упомянутый выше камер юнкер Гончаров. Не будем долго томить читателя, и объявим, что им был родной брат жены Пушкина Натальи Николаевны Дмитрий Николаевич Гончаров, годы жизни 1808-1859, и через него же открывается еще один мостик, который связывал Грибоедова с Пушкиным. Шутка ли, брат жены Пушкина, который часто общался с ним, оказывается, не просто был в Персии, а 27 апреля 1829 года был прикомандирован к новому посланнику в Персии Долгорукову, и как это отмечалось в некоторых документах, Именно для расследования обстоятельств разгрома миссии и убийства Грибоедова в Тегеране Гончаров учился в Калужской гимназии, в 1825 году окончил как и Грибоедов Московский университет и пошел по его стопам, когда в том же году, по знанию им разных языков и наук, был определен в ту же самую коллегию иностранных дел сначала актуариусом в Московском архиве коллегии Потом был допущен к делам самой коллегии, ну а вскоре в 1828 году назначен переводчиком. 14 апреля 1829 года ему было пожаловано звание камер-юнкера, а через две недели он уже собирался в Тавриз, куда мог прибыть примерно в начале-середине июня 1829 года. Вспомним, что князь Долгоруков упомянул его уже в письме в МИД от 19 июля. Подробности пребывания Гончарова в Персии и итогов его расследования мы пока еще не знаем. Это требует отдельного поиска в архивах, но, по-видимому, такая работа была успешной, раз Николай I согласно послужному списку Гончарова пожаловал его орденом Святого Владимира четвёртой степени 28 марта 1800 31 года. Через неделю после зафиксированного в послужном списке возвращения дипломата в Петербург, а 28 июля он был произведен в титулярные советники, а в при департамента личного состава и хозяйственных дел опись 964, документ 977, листы с третьего по пятый. К тому же император разрешил Гончарову принять и носить пожалованный ему Феткали Шахом орден Льва и Солнца второй степени. Возвращаясь в Россию из Персии, где Гончаров провел по меньшей мере почти полтора года, он 1 марта 1829 года встретился в Москве с Пушкиным и его женой, рассказав поэту все, что он знал о гибели Грибоедова. А это не могло не усилить желание Пушкина написать роман, где одним из главных действующих лиц должен был стать именно грибоедов. Известно, что Гончаров вел дневники, писал много писем, в том числе о своем пребывании в Персии, и будем надеяться, что находка и исследование всех этих документов еще принесут новые открытия. А дальнейшая судьба Дмитрия Гончарова сложилась довольно счастливо. После смерти деда в 1832 году он стал руководить маяратом, плотняный завод под Калугой, где сейчас открыт известный музей. Некоторое время еще поработал в Московском архиве коллегии иностранных дел. В 1836 году женился на княжне Елизавете Егоровне Назаровой, происходившей, кстати, из семьи грузинских князей Назаровых, как и вышедшая из грузинского княжеского рода Нина Чевчевадзе. Но в 1838 году уволился со службы с чином надворного советника. Долгие годы он занимался помимо предпринимательства благими делами. Был попечителем Калужской губернской гимназии и почетным смотрителем медынских училищ. И, конечно, всю жизнь, как главное свое приключение, вспоминал месяцы, проведенные в Персии.